Глава 9, содержащая странные происшествия. По возвращении домой Джонс нашёл положение дел сильно изменившимся по сравнению с тем, в каком они были при его уходе. Мать и обе дочери сидели за ужином вместе с мистером Нейтингеем младшим, и дядя по собственному его желанию был запросто введён в это общество. Он был хорошо знаком со всеми, потому что не раз навещал племянника в доме миссис Миллер. Старик подошёл прямо к мисс Нэнси, поздоровался с ней и поздравил её, потом поздравил мать и сестру. В заключение сказал несколько приветственных слов племяннику, и всё это с таким радушием и любезностью, как будто племянник его женился на ровне или особье стоящей выше его с соблюдением всех предварительных формальностей. Мисс Нанси и мнимый муж ее побледнели и чрезвычайно смутились, а миссис Миллер, воспользовавшись первым удобным случаем, вышла в другую комнату и велела позвать к себе жонца. Тут она упала к его ногам и с горячими слезами на глазах называла его своим добрым ангелом, спасителем ее несчастного семейства, и другими почтительными и ласкательными словами, какие может исторбнуть из благодарного сердца величайшее благодеяние. Когда первые восторги её немного улеглись, а они найди её чувство выхода, говорила она, так сердце её бы не выдержало. Мисс Смиллер сказала Джонсу, что между мещанером Нейтингеем и её дочерью всё уже слажено, и что завтра утром они будут обвенчаны. Мистер Джонс выразил по этому поводу большое удовольствие, и бедная женщина снова начала рассыпаться в благодарностях, так что герою нашему стоило большого труда остановить её и уговорить вернуться с ним в столовую, где они нашли всех в том же весёлом расположении, в каком их оставили. Маленькое общество провело за столом ещё несколько приятных часов, и дядя большой приверженец бутылочки Так усердно подливал племяннику, что последний не то что опьянел, а почувствовал себя на веселье. В этом приподнятом состоянии он увлёлся, легав в свою прежнюю комнату и раскрыл перед ним своё сердце. Вы всегда обращались ко мне дядюшка так по-родственному, ласково и так снисходительно простили мне этот брак, действительно несколько необдуманный, что с моей стороны было бы непростительно обманывать вас. И он рассказал всё, как было в действительности. Как же, удивился старик, ты не женат на этой девушке? Нет, клянусь вам честью, отвечал Натингейл. Я сказал вам правду. Как же ты меня обрадовал, дорогой мой, воскликнул дядя, целуя племянника. Никогда ещё не испытывал я такого удовольствия. Если бы ты был уже обвенчан, я бы всеми силами помог тебе выпутаться из неприятного положения. Однако большая разница между тем, что уже сделано и непоправимо, и тем, что ещё только задумано. Подумай хорошенько, Джэк, и ты сам увидишь всю нелепость и всё неразумие этого брака так ясно, что мне не надо будет тебя разубеждать. Помилуйте, сэр, разве есть какая-нибудь разница между тем, что уже сделано, и тем, что обязывает сделать честь? Ну, честь создания света. И свет на правах Создателя может распоряжаться и управлять ею по своему усмотрению. А ты знаешь, какая заурядная вещь в свете — нарушение подобных обязательств. Даже о самой чудовищной измене поговорят день-другой и забудут. Разве найдется человек, который откажет тебе за это в руке сестры или дочери? Чья сестра или чья дочь отклонит после этого твое предложение? Честь в таких делах ни при чем». Извините, дорогой дядя, я думаю иначе, отвечал Нангель. Это дело не только чести, но также совести и человеколюбия. Я совершенно убеждён, что если я обману теперь Нанси, она этого не переживёт, и я должен буду смотреть на себя как на её убийцу, убийцу самого жестокого, разбившего её сердце, разбившего её сердце. Какие громкие слова сказал дядя. Нет же, женские сердца не так легко разбить. Они крепкие, милые. Ох, какие крепкие. Но я сам люблю её, сэр, возразил Натингейл. И не могу быть счастливым с другой женщиной. Да и вы помните, не раз говорили, что дети сами должны выбирать себе жён и мужей, и что вы предоставите это право кузине моей, Гарриет. Конечно, подтвердил старик. Только пусть они выбирают с толком. Право же ты должен оставить, и ты оставишь эту девушку. Право, дядюшка, я должен на ней жениться, и я женюсь. Что за разговор, молодой человек? Таких речей я от тебя не ожидал. Я бы не удивился, если бы ты сказал это своему отцу. Он всегда обращался с тобой как с собакой, держал тебя на почтчительном расстоянии, точно тиран своих подданных. Но я ведь относился к тебе как к равному и мог бы ожидать от тебя лучшего обращения. Впрочем, я знаю, откуда у тебя всё это от твоего нелепого воспитания, в котором я почти не принимал участия. Вот дочь мою, ту я приучил видеть во мне друга. Она ничего не делает без моего совета и никогда не отказывается ему следовать». «Вы еще не подавали ей совета в подобном деле», — возразил Найтингейл. «Я сильно сомневаюсь, чтобы моя кузина послушалась даже самого строгого вашего приказания». Если бы вы потребовали, чтобы она поступила на перекор в лечение сердце. Не клявищи на мою дочь, жаром сказал старик. Не клявищи на мою гарет. Я приучил её не иметь никаких желаний, которые шли бы на перекор моим. Позволяя ей делать что угодно, я приучил её находить удовольствие только в том, что нравится мне. Извините, сэр, отвечал Натти Гейл. Я не имею ни малейшего намерения порочить мою кузину, к которой питаю глубочайшее уважение, но убеждён, чтобы никогда не подвергните её такому суровому испытанию и не потребуйте от неё того, чего требуете теперь от меня. Однако вернёмся к покинутому нами обществу, дорогой дядя, а то там начнут беспокоиться по случаю нашего долгого отсутствия. Только, пожалуйста, сделайте мне одолжение, «Не говорите ничего такого, что могло бы оскорбить бедную девушку или ее мать». «О, насчет этого будь спокоен», — отвечал дядя. «Я еще настолько помню себя, чтобы быть учтивым с женщинами, и охотно сделаю тебе это одолжение, но взамен и ты сделай одолжение мне». «Говорите, я с радостью исполню. Всякое ваше приказание, сэр», — сказал Найтингейл. «Просьба моя самая маленькая». Будь добр, проводи меня домой, чтобы мы могли ещё потолковать об этом деле. Мне хотелось бы иметь удовольствие оградить наше семейство от беды, несмотря на глупое упрямство брата, воображающего себя первейшим мудрецом на свете. Наемгейл, прекрасно знавший, что дядя в упрямстве не уступит отцу, согласился исполнить его просьбу. Потом они оба вернулись в столовую, где старик обещал вести себя так же вежливо, как и раньше.